«Был его умерший попугайчик Фрэнсис», — сказала мама, названный в честь морехода Фрэнсиса Дрейка, а собаки у Риджиса никогда не было. «Аллергия», — пояснил я с заднего сиденья. Лиз подъехала к дому, остановила машину и выключила мигалку на приборной доске. «Гараж закрыт, и я не вижу машин во дворе. Здесь кто-то есть?» «Никого», — сказала мама.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 «А что с прессой?» – спросил Элис. Он был известным писателем. «Господи, я не знаю». Мама безумно огляделась по сторонам, словно высматривая репортеров, прячущихся в кустах. «Вроде бы никого нет». «Может быть, они еще не знают», – сказала Элис. «Если бы они что-то пронюхали, то примчались бы вслед за полицией и скорой. К тому же тела здесь нет, а значит, нет и репортажа. Выдохни и успокойся, время у нас есть». «Как я, по-твоему, должна успокоиться? Мне грозит банкротство, а у меня больной брат, за содержание которого мне надо будет платить еще, может, лет тридцать. У меня сын, который однажды окончит школу и соберется в университет. Тебе легко говорить, успокойся. Джейми, ты его видишь? Ты же можешь его узнать, да? Ты его знаешь в лицо, скажи, ты его видишь?» «Я знаю его в лицо, но сейчас не вижу». Мама застонала и прижала ладонь к лбу под взъерошенной челкой. Я потянулся к дверной ручке, и сюрприз! Сюрприз! Никакой ручки не было и в помине. Я попросил Лис открыть дверь, и она открыла. Мы все выбрались из машины. Постучив в дверь», — сказала Лис. «Если никто не ответит, мы обойдем дом, подсадим Джейми, и он заглянет в окна». Мы могли запросто заглянуть в окна, потому что все ставни, украшенные замысловатыми резными завитушками, были открыты. Мама поднялась на крыльцо, и мы с Лис на минутку остались вдвоем. — Ты действительно веришь, что видишь мертвых, как парнишка в том фильме? Да, чемпион? — Мне было, в общем-то, по барабану, верит мне Лис или нет. Но что-то в ее голосе, как будто все это большая шутка, меня разозлило. — Мама вам рассказала о кольцах, миссис Беркетт? Лиз пожала плечами. «Это могла быть удачная догадка. Ты случайно не видел каких-нибудь мертвых по дороге сюда?» Я сказал, что не видел, хотя иногда мертвых не отличишь от живых, пока с ними не заговоришь или пока они сами с тобой не заговорят. Однажды мы с мамой ехали в автобусе, и там была девушка с такими глубокими порезами на запястьях, что они походили на красные браслеты. Я был уверен, что она мертвая, хотя она вовсе не была страшной. Не такой страшной, как дяденька в Центральном парке. И сегодня, когда мы выезжали из города, я видел старушку в розовом банном халате, стоявшую перехода на углу 8 авеню. Когда на светофоре зажегся зеленый для пешеходов, она осталась стоять на краю тротуара и озиралась по сторонам, как туристка. Ее волосы были накручены на такие специальные цилиндры, чтобы делать кудряшки. Возможно, она была мертвой, но могла быть и живой, просто бродила в беспамятстве, как бывало бродил дядя Гарри, пока маме не пришлось поместить его в санаторий. Сам я такого не помню, но знаю по маминым рассказам. Она говорила, что когда дядя Гарри начал выходить из дома в пижаме, она поняла, что надеяться на улучшение уже не стоит. «Гадалки все время угадывают», — сказала Лис. «И есть пословица, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время».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 Я заглянул в кухню в задней части дома. Мистера Томаса нигде не было и в помине. Может быть, он наверху? Я никогда там не бывала, но если он умер в постели или в ванной, может, он все еще... Вряд ли он умер, сидя на толчке, как Элвис. Хотя не исключение такой вариант. Я рассмеялся. Меня всегда очень смешило, когда унитаз называли толчком, но мне сразу же расхотелось смеяться, когда я увидел мамино лицо.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 Но поскольку была уже поздняя осень, из деревьев опали почти все листья, я без труда разглядел маленький зеленый домик. Я показал на него пальцем. «Что это?» Мама снова хлопнула себя по лбу. Я уже начал всерьез опасаться, что от всех этих хлопков у нее разовьется опухоль мозга или что-то типа того. «Господи, л'appétит, мезон дон лебоа! Как же я сразу не сообразила!» «Что это?» — повторил я.